Клевета — это гнуслость. А вы клевещете на великих вождей Европы. это статья — повод для того, чтобы сгноить вас в концлагере. Но если я этого повторяю, вы не признаете своим, то лучше не подписывайте. Лучше составьте на мое имя рапорт, Эта гнусность и клевета никогда не выходила из-под моего пера. В какой-то мере это облегчит вашу участь. Давайте ручку. Ковалич протянул Прицы перо и лист бумаги. Прица отодвинул бумагу, а под газетной вырезкой Поставил свою подпись. Размашистую, но четкую. Что значит отречение? Ковалич пожал плечами. Что вы повторяете это словно заклинание? Я не требую от вас отречения. Отнюдь. Не мне учить вас «Марксизму? Этому обучают вас в Москве? Вы, кстати, считаете московский марксизм марксизмом? Я же не веду протокол, от чего вы молчите? Да или нет?» «Да», — ответил Киршевани. «Слава Богу, я услышал ваш голос. Раньше я слушал вас только один на один с диктофоном» когда мне проигрывали записи ваших бесед с друзьями. Так вот о московском марксизме, Кершевани. Сталин заключил договор о дружбе с Гитлером. Это что, отречение или творческое развитие марксизма? Кершевани внимательно из-под толстых стекол своих круглых очков В жестяной оправе посмотрел на этого сытого, большелицевого, развощекого человека. И Ковалич не смог уловить чего больше в этом взгляде — боли или ненависти. Он понял, впрочем, что сейчас, за все время его бесед с арестованными коммунистами, он нанес первый серьезный удар противнику. Обидно, что это случилось с хорватом Кершавани. Лучше бы эту их боль проверить на сербе-прице или евреях Рихтмане или Крайском. Те обречены, даже если отрекутся. Но их возможное отречение он обернет против Кершавани и цесарца Саджей. Это великолепно, когда в группе Один дрогнет. Первый шаг по лестнице, ведущий к успеху. «Я не слышу ответа», — сказал Ковалич, предлагая Кершаване пачку с требенцем, настоящим герцоговинским табаком, желтым тонким пахучим. «Курите, курите». Он подвинул Кершаване листки папиросной бумаги. «Чем виноват табак?» попавший в руки тюремщика. Диалектика кершаваний. Будьте же диалектиком права. Нельзя винить объект из-за его принадлежности субъекту. Вы ведь не обвиняете Рембрандта в клерикализме за то, что его патронировал папский двор. У вас есть документы, подтверждающие этот патронаж? Слава Богу, что он не говорит больше о пакте Москвы с Берлином. Подумал Кершавани, надо увести его от этой темы, потому что нет хуже пытки, чем говорить об этом с врагом. Не объяснять же ему стратегию отступления, необходимость фактора времени, не объяснять же ему тактику большевистской революции, столкнувшейся с национал-социализмом.